Глава 41. Все тот же дождь, все так же выпь кричит у болот. Тихо вокруг, хорошо, безмятежна природа, покорна дождю. Слышно, как падают капли, и день на вчерашний похож. Но для этого дня Шиноби сюда и пришел. Для него все решится сегодня, в деле его, а может и в жизни всей. Вообще-то свиньин, как лицо официальное, мог взять на совет свое копье, но он этого делать не стал. Оружие будет вызывать раздражение у местных, и их можно понять. Профессиональный убийца, которого мудрые хозяева и на порог не пустят, таскаются по их дому, да еще носят с собой свое оружие демонстративно, как в насмешку. А еще работодатели, давая ему и его старшему товарищу перед миссией подробные инструкции, неоднократно напоминали им. «Не задирайте Энбельманов без нужды. Не провоцируйте. Они должны чувствовать ваше миролюбие и ощущать братское расположение дома Гурвиц. Но ну и под этим показным миролюбием вы должны делать то, чему обучены все лазутчики: Все видеть, всем интересоваться, все запоминать» тем более раз им представляется такой удобный случай. Поэтому Ратибор при помощи муми быстро помылся и в свежих анучах и почищенном армяке буквально через пять минут, взяв из оружия лишь в вышел на улицу к ожидавшему его Аарону-куну и сказал «Ну что ж, ведите меня, уважаемый господин». Тот вежливым жестом указал ему в сторону главного здания поместья «Нан туда». Свиньин кивнул ему. Они шли по песчаной дорожке. И Ратибор сразу приступил к делу. Якобы для того, чтобы избежать неловкого молчания в пути, он заговорил с молодым человеком. «Так значит, вы в бухгалтерском контроле служить изволите. И как вам ваша служба?» Кун поглядел на него не очень-то приветливо и ответил. «Я получил четкие инструкции не разговаривать с вами на темы, не касающиеся моей миссии». «И это правильно». Неожиданно согласился с ним Свиньин. «Шабак, контрразведка, дремать не должен, обязан вас предостеречь от неопределённых связей. Но я вопрос свой задал не для дела. Хотел занять прогулку разговором, чтобы не брести в молчании неловком. Но раз Шабак вам вынес предписание, то лучше чётко следовать ему. Тем более, что пост немаловажный, возможно, даже и слегка секретный, вы занимаете в бухгалтерском отделе». «Ой, да какой там немаловажный!» Кун сделал кислую мину и продолжил с заметной обидой. Сижу, бумажки перекладываю, данные пересчитываю по второму кругу, ищу ошибки. А ведь школу окончил с медалью и курсы бухгалтеров с лучшим рейтингом. И тут Шиноби понял, что с этим молодым человеком есть смысл поработать. Я так и знал, что он амбициозен. Медаль и рейтинг верные словечки, что всякий честолюбец произносит, и положением своим он явно недоволен. Но почему же вас со мной послали, из бухгалтерии, а не из тайного отдела человека? спрашивает Шиноби. Не знаю, без всякой живости, отвечает Кун. Заглянул к нам человек из секретного отдела, спросил у начальника, кто самый незанятой в отделе. Тот показал на меня. «Вон, дескать, сидит, ничего не делает. Но ну, мне предложили за вами сходить. Я и согласился. Мне прочитали инструкции, и я пошёл. Вдруг ещё потом какие дела мне предложат по части тайных дел. Всё лучше, чем сидеть, счетами щёлкать весь день». Нет, Шиноби не поверил бы в такую историю. Уж больно странно всё это было, Если бы воротничок рубахи Аарона Куна не был так застиран, рукава его сюртука не лоснились бы от старости, а у его чистых башмаков не была так стерта подошва, и в довершении ко всему на кончиках его пальцев не темнели бы застарелые неотмываемые чернила. Если бы это был сотрудник шабака, он выглядел бы получше. Впрочем, всякое могло быть. И, рассмотрев посыльного еще раз как следует, Ратибор решает продолжить разговор. «А вы женаты, друг мой?» Интересуется он тоном, как можно более проникновенным, заинтересованным. «Или, может быть, у вас есть человек, что сердцу мил?» «Та человек-то есть, и жениться я на ней хочу, но в том-то и дело. Та женщина, на которой я хочу жениться, за меня идти не очень-то хочет». Отвечает ему писарь из бухгалтерии. «И я ее понимаю. На мое жалование семью не прокормить». «Вам нужен рост карьерный», — догадывается свиньин. «Хе!» — невесело усмехается писарь. «Нужен тот нужен? Да как его добыть?» Он пару секунд молчит. «Уж да, на жалование третьего писаря жить можно хорошо. Жениться можно, угол снять, кушать качественно». «Да как третьим писарем стать, когда я шестой?» И тут Ратибор, видя, что его собеседник уже в нужной кондиции и, скорее всего, пренебрежет наставлениями шабака, спрашивает у него. «А чем отдел ваш занимается обычно? Это я интересуюсь в том смысле, а вдруг совет вам какой дам? Вы не смотрите, что я молок, я уже успел немного попутешествовать, повидать всякого». А Рун кун смотрит на него, возможно, и с недоверием, но молодой человек явно надеется на совет, исходя из нелепой концепции. А вдруг? А потом, подумав и взвесив все, наконец отвечает свиньину. Оптимизации, конечно. Мой начальник, третий писарь и я занимаемся оптимизацией расходов продовольствия. Сидим и пересчитываем пайки целыми днями. Урезаем их, урезаем... «Экономим, в общем. Бухгалтерия!» И тут он вдруг всполошился. Кажется, понял, что наговорил лишнего. «Только прошу вас, господин посланник, никому о том ни слова, что я вам сказал. Не знаю, тайно ли это, но меня предупредили, чтобы я не болтал вам лишнего». «Об этом даже не волнуйтесь», — сразу заверил его свиньин. А сам подумал, с чего им экономить провиант? Из экономии простой или нехватки? И тут он сразу вспоминает тех големов, что стоят на въезде в резиденцию. Они и правду недорожшие и не очень упитанные. Этот вопрос желательно проверить. И потом добавляет «Я нем, как рыба в мутной речке». Он хотел еще что-то прибавить и развить тему о провианте. Да видно, кун стал волноваться от того, что разговорился, хотя на сей счет его предупреждали, и пошел быстрее. А вскоре они и дошли до резиденции. Шиноби снова остался в фойе, а писарь поднялся по лестнице. Но отсутствовал он едва ли пару минут. Потом появился и, жестом приглашая Ратибора подняться, добавил и на словах «Господин посланник, вас уже ждут». Теперь свиньин, стуча своими деревянными сандалиями по каменному полу, идет к лестнице и стража безмолвно пропускает его». Ну вот, кажется, юноша и добился своего. Он в сопровождении куна доходит по коридору с большими окнами до нужных дверей, у которых его ждут некие господа. Парочку из этих господ он видел с бляхером, они из его свиты. Тут писарь из бухгалтерии говорит ему «Нужно подождать здесь». «Нужно, значит, нужно». Ратибур отходит к окну и глядит на капле, что текут по стеклу и через кривую раму просачиваются на подоконник. За этим занятием он провел не менее получаса. Юноша ждал терпеливо, глядя, как уходят и приходят какие-то люди и как творится вокруг суета приготовлений. Наконец из дверей вышел сам Бляхер, не изменяющий себе в подборе гардероба. Был он в новом красивом пиджаке, в бабочке и в красных, судя по всему, парадных спортивных штанах. Он сам подошел к свиньину и поздоровался. «Шалом алейхим, дорогой послайник!» Иван Шалом алейхим, господин домоуправ, поклонился ему шинобе. «Все готово. Наши равины час припирались из-за надписей на табличках. И только угроза сообщить об их поведении матушке хоть как-то вразумила их. Продолжил Бляхер. И тут он вдруг стал говорить тихо, едва ли не перешел на шепот. Кровина, утвержденные нашей матушкой, уже сюда идут». И тут делает паузу, и потом продолжает, переходя с официального языка на язык простого общения. «Послушайте и поверьте, свиньи, я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы все побыстрее закончилось. Понимаете меня?» чтобы вы как можно быстрее приняли решение по поводу того тела, что лежит у нас в морге, и уехали отсюда без всяких происшествий. И он повторил «без происшествий». Я в этом заинтересован лично. Но, судя по всему, судя по подбору раввинов, не все здесь у нас хотят того же. В общем, я прошу вас быть терпеливым и сдержанным и не принимать того, что будет происходить, на свой счет. Простите, друг мой произнес Шиноби. «Но, наверное, мне лучше наперед узнать, что будет». Бляхер быстро взглянул на двери и на господ, что столпились возле них, и заговорил все так же тихо. «Понимаете, молодой человек, уж так повелось, что в равино идут люди, он с сожалением покачал головой. Ну, скажем так, которые вряд ли смогли бы найти себя в каком-нибудь другом занятии. А для этого совета Из всех наших раввинов отобрали самых, что ни на есть, самых, так сказать, он опять качает головой, окрыленных верой. И я боюсь, как бы эти идиоты не довели дело до дипломатического казуса. Ах, вот оно в чем дело, — стал догадываться Шиноби. И главное, — продолжал управдом, — они даже не будут это делать осознанно, Просто персоналии так подобраны, что эти анэнцефалы и без всякого злого умысла, а исключительно из своих умственных способностей, доведут ситуацию до скандала, который ни мне, ни фамилии абсолютно не нужен. И тут Шиноби так захотелось, так захотелось спросить о том, кому же в этом славном доме нужен скандал. И он даже подумал, о каких силах могла бы идти речь но у него все-таки хватило выдержки не задавать лишних вопросов. И он спросил о другом. «К чему же все-таки я должен быть готов?» «Будьте готовы к ортодоксальной тупости и авраамическому хамству», отвечал ему Блехер как-то устало. «Они будут вас дразнить, но вы же шиноби, а шиноби славятся сдержанностью, надеюсь, вы ее продемонстрируете». Моей выдержки хватит, надеюсь, но мой статус позволит ли мне не ответить на выпады, что вы предрекаете ныне, не был уверен молодой человек, и он напомнил домоуправу. Я ведь здесь не себя представляю, а дом, что известен в веках. И все-таки я прошу вас о сдержанности, и если вас это утешит, скажу вам, что мне и самому с этими господами не просто приходится. — сказал Бляхер и, заметив, что один из помощников делает ему знаки, произнес. «Э, — Кажется, явились мудрецы. Да, э, кстати, зовите их премудрыми или мудрецами, а лучше господами-экспертами. Они от слова «эксперт» просто млеют. Вообще дебилам очень льстит, когда их почитают за умных. Он вздохнул так, как будто это ему сейчас нужно было предстать перед советом. — Пойдемте. В зале для заседаний, который был заставлен стульями самых разных типов и конструкций, возвышалась сцена. А на сцене стояли столы, задрапированные материей, а уже на самих столах стояли сложенные из бумаги таблички с красивыми буквами, и они гласили слева направо: Первое. Аролин Минахим Пульковский праведный. 2. Талмит Хахам Реберен Бен Амидор Мутрый». И третья. Адмур Саав бен Израэль почтенный. Всех этих прекрасных господ еще не было за столами, а юноша, один из помощников Домоуправа, уже указал место, где ему требовалось стоять на совете. Место было как раз перед столом, то есть господа раввины должны были сидеть на сцене, а он должен был стоять перед ними внизу, ну, чтобы посланник Гурвицов, находясь в доме Эндельманов, знал свое место». И когда он занял своё место, как раз тогда и вышли три премудрых кровных господина. Да, их несложно было узнать по чёрным костюмам без галстуков, белым рубахам и большим мафтиргиту — большие шляпы — на головах. Но не только шляпы говорили о том, что это очень, очень уважаемые представители истинного народа. В первую очередь об их высокой избранности кричали их «бороды», У всех у них были ухоженные, длинные и белоснежные бороды. И так те бороды белели, что некоторые злые языки уверяли, что их будто бы специально подкрашивали. Возможно, так и было. Ну, или бороды их были и вправду белы, как у людей, которым давно перевалило за сто лет. И шли эти господа весьма чинно, шли так, как будто несли свои белые бороды. Ведь длинная белоснежная борода говорила в первую очередь о том, что обладатель столь белой бороды имеет доступ к эликсиру бытия, то есть является представителем, так сказать, самых верхних слоев, самых сливок местного общества. Роста они были весьма разного. Тот, что был высоко нескладен, следовал в середине. Самый маленький и излишне подвижный шел первым. Последним же шел среднего роста господин, с некоторой кривизной в шее. Все они были важны от осознания значимости происходящего, но у всех у них в башмаках, как и положено, отсутствовали шнурки. Господа проследовали к столу и, разглядев надписи на табличках, остановились и начали что-то горячо, но негромко обсуждать. Но Ратибор, обладавший хорошим слухом, услышал длинную тираду, которую произнёс шедший последним. Он, подёргивая склонённое на бок головой, искренне недоумевал. «А почему это он сидит в серёдке? Это чем же он так хорош? Или, может, он наш председатель?» И кто же его назначил нашим председателем? И я, и я не назначал. А кто ж должен сидеть в середке? В свою очередь, чуть обиженно интересовался самый высокий из совета. Уж не вы ли уважаемый? Не назначал он, видите ли. Вы хоть поглядите, какого я роста, прежде чем это спрашивать. Головой же нужно хоть как-то думать. Мудрейшее. Тут же предложил самый низкорослый из господ – «Чтобы не было недопониманий, давайте я сяду в серединку, а таблички мы просто поменяем местами». «Нет!» — единодушно и почти хором отвечали ему остальные члены совета. А высокий добавил. «Куда вы-то лезете? Сидите, где вам написали!» И пока спор не разгорелся, домоуправ Бляхер весьма энергично проследовал к сцене и безапелляционно заявил. «Мудрейшие! Регламенты рассадки утверждены нашей матушкой!» «Прошу рассаживаться согласно надписям на табличках». Тон его строг, и господа, нехотя и бурча себе что-то под нос, стали рассаживаться на свои утвержденные места. А Бляхер, проходя мимо Шиноби на свое место, тихо, почти одними губами, прошептал «Ох, идиоты!»